С другой стороны гор, укрытые деревьями и большими камнями, продолжали незаметно свой путь два десятка воинов. Зачехленные в кожу овальные щиты висели у них за спинами, а короткие копья лежали на плечах. На желтоватой одежде некоторых солдат можно было различить выгоревшие знаки одного из пеших подразделений пограничных войск империи. Все войска Византии делились на полевые, мобильные и пограничные, носившие характер ополчения. Воины пограничных частей получали землю на окраинах государства и жили отдельными поселениями. Впереди отряда шли двое. Оба они имели крепкое сложение, но один был уже почти седым, второй выглядел совсем еще молодо. Небольшого роста он имел грубоватое веснущатое лицо, единственным украшением которого была густая рыжая борода. Над широким носом горели хитростью голубые глаза – Оба воина носили почти ниши В Византийской империи командный чин десятников. Одежда на них казалась лучше, чем у остальных. Только рукоятки мечей, что мужчины несли на поясах, смотрелись немного богаче. «Видишь ту ферму внизу, Констант?» — спросил молодой, остановившись. «Присмотрись, там всего пара деревьев рядом». «Для этого ты не дал нам повернуть вчера обратно Фока. Хотел показать ферму? Разорви тебя, Гром. Мы могли бы доложить, что никаких варваров нет и преследовать некого». «Моя земля! Земля! У всех нас стоит брошенной без рук, а мы выполняем бессмысленный приказ и преследуем кучку варваров! И ты еще показываешь мне богом забытую ферму какого-то недотепы! Зачем? Зачем, Фока? Ты что меня сердишь? Иисус, даруй мне терпение!» варвар очень коварный усмехнулся Фока, осторожно наступая по скользким от росы камням. «Погляди, брат, вон пастухи пригнали большое стадо. Нас всего 20 а места здесь запустили еще при Юстиниане. Остались только осколки былого сельского процветания». Юстиниан первый, византийский император, правивший с 527 по 565 год. «Ну и что?» – огрызнулся второй десятник. «Скажи, Констант, кто обвинит нас, если варвары разорят ферму, принадлежи они даже магнату из столицы и уведут скот? Сенатор, который ею владеет? Как он узнает, здесь у Дуная все словно на краю земли, никто не увидит ничего. Варвары переправлялись в этом году десятком банд, но кто-нибудь смог взять хоть одну? Не лукавь, что ты задумал? Мы ведь преследуем варваров. Кто кроме нас знает, сколько их было на деле и зачем они пришли. Они умеют скрывать свое число, но разве можно скрыть хищные намерения? Мы даже сможем отбить у них часть награбленной добычи. Кто знает, как нас за это наградят. «Фока, ты опасный человек!» Беззвучно расхохотался Констант. «Пять лет мы не видели жалования. Молнии кузи помет на Константинополь. Последняя выплата до сих пор кажется чудом. Помнишь, я тогда купил бусы из синего стекла для первой жены?» «Бедняжка. Красивая была баба, я тебе скажу». Рыжий кивнул, криво улыбнувшись. «Так о чем я?» — забылся старший десятник. «О Мирском». «Хм, ну да, донатив Тиверия был хорош. Наследник выплатил бы нам все причитающееся, все до половинки медика. Господи, почему ты ему в этом не помог?» Зато вмешалась божественная чета. Особенно бесчинствовала императрица София. Не зря, видимо, все ее так бронят. Наследнику урезали расходы. бедняги нечем заплатить даже старой германской шлюхе. Кеверий II – византийский император, правивший с 574 по 582 год. В конце правления Юстин II усыновил его, сделав своим соправителем. Каждый новоизбранный автократор обязан был выплачивать солдатам особый денежный подарок, именовавшийся донативом. «Теперь мы не скоро увидим настоящие деньги», – вздохнул Ширши позади молодой солдат. «Брат последнюю козу съел». иди ты знаешь, куда со своей козой?» – рассердился Констант. Лезешь в серьезный разговор с козами. Воин шмыгнул носом, пробурчав. Трудно. Знаю, но если император покинет этот мир, то можно ждать улучшений. Так моей бабе жена нашего начальника сказала. Вот только когда это случится? Не рассчитывай на такой исход. Подумай лучше над тем, что я придумал, возразил рыжий десятник, и борода его шевельнулась. Нам хватит одного жалования. Да пошлет его Господь когда-нибудь вновь. «Никто из нас не откажется от твоего предложения, Фоколь. Никто!» «Кажется, я не зря ходатайствовал за тебя!» Невысокий Бородач усмехнулся, убрал от глаз рыжую челку. «Зачем слова? Каждый выживает как может», — подумал он. «Если мы, солдаты, не станем держаться друг за друга, что нам оставят остальные? Хоть кто-нибудь поделится с нами?» «Деньги, деньги!» — пробурчал один из воинов. Даже выплатив армии свой немалый донатив, новый цезарь не смог наладить регулярные выдачи жалования солдатам. Император Византии миновался Августом. Титул цезаря носил наследник престола и соправитель. Вступая на трон единовластно, он получал еще один титул Августа, являвшийся более высоким. Донатив – подарок нового императора по случаю вступления на трон. Чтобы поправить ситуацию в хозяйстве империи, он на четыре года уменьшил на четверть государственные подати, сняв пошлины на ввоз в Константинополь вина и масло. Констант поковырял ногтем зуби, потом медленно сказал. «Свою долю должен получить и наш сотник. Он жаден, но на всякий случай. Ты ведь меня понимаешь?» «Это мудро. Пара-тройка барашков от него не убежит. Но пусть он возьмет их сам из той части добычи, что мы честно вернем». Ей-богу, все справедливо, разве не так? Фука поднял белесые глаза к небу. Там, среди редких облаков, сейчас должен был находиться Бог. Он все слышал и видел каждого обитателя Тверди, которую сам сотворил. э, -э ты прав!» Рыжий коротышка скривил запекшиеся от жажды губы, не желая больше ничего говорить. «Если бы его отец имел столько же ума, сколько Иисус дал ему одному, они не голодали бы холодными зимами». Сестры и братья не умирали бы с голоду, но всю жизнь он сохранил в память их распухшие тела с раздутыми животами. Какой это был год? Империя содрогалась от эпидемии страха. Юстиниан не прекращал войны, не прекращал выбивать из должников старые налоги. Немногие из солдат получали жалования. Год выдался неурожайный. Пришли холода, все покрыл снег. Селение голодало, первыми умирали дети. «У отца тогда выпала половину зубов. Все мы стали похожи на обтянутые кожей скелеты. Ну и зима была», — с ужасом вспоминал Фока. Констант расправил плечи. «Эти сытые выродки в столице немногого лишатся, если каждый из нас получит по десятку овец. Они проматывают наши деньги и давно заслужили урок, даже если и очень скромный. Кто еще, кроме нас, вознаградит нас же за верную службу?» «Тогда не снимайте чехлы со щитов и никого не жалейте», — сказал Фока, поглаживая густую бороду. «Да поможет нам Иисус!» «Ты говоришь, как настоящий центурион, братец мой Фока!» — расхохотался сидящий десятник. «Святой дух, как же обрадуется моя жена! Эй, сова, видишь то большое стадо в низине? Скоро мы возьмем его себе!»